Когда я была маленькая, то ужасно боялась грозы. Откинулась на спинку сиденья Полина и, глядя в лобовое стекло, залитое потоками воды, стала рассказывать. На каникулы меня часто возили к бабушке, маминой маме. Иногда и на все лето оставляли. Она живет в небольшом городке под Тулой. У нее свой дом, сад, огород, смешные маленькие рыжие курочки и коза. Село селом, если честно. Большую часть составляют частные домики с садами, огородами и хозяйствами. Но и все атрибуты города наличествуют. Правда, в миниатюре. Там очень красивые места. Много зелени, деревьев, лесов. Поля луга вокруг, просторы и главная речка, большая речка, а по берегам шикарные песчаные пляжи тянутся на километры. Народ туда отдыхать ездит со всей области, и из тулы в том числе. Но от чего-то в этой местности очень часто бывают грозы. Говорят, какие-то пласты железной руды залегают под землей. Вот они и притягивают грозы с молниями или магнитные аномалии, про которые тоже упоминают. Не суть, главное, что грозы в тех краях часто бывают даже зимой. И я ужасно, просто ужасно их боялась. И где бы ни находилась в тот момент, когда начинала громыхать, с неистовым оглушающим визгом неслась домой. Стрелой пролетала прямо в гостиную, залезала под стол, закрывала глаза и визжала при каждом раскате грома. И никому не удавалось меня оттуда выманить и успокоить. Она повернулась к Лиму и улыбнулась. Однажды приехали на выходные родители, и мы все отправились на пляж. Замечательный пикник устроили. Расстелили подстилки, принесли всякой еды, приемник. Играла музыка, жарили шашлык, плавали. Я была в полном счастье. Во-первых, родители рядом. Во-вторых, можно купаться сколько угодно. Вода была теплющая, и папа учил меня нырять. Подкидывая вверх. А в-третьих... Всякие угощения и просто детское счастье. И я так наддыхалась, что заснула у папы на руках и не видела, как быстро наползли тучи. И все начали торопливо собираться. Проснулась только тогда, когда громыхнул первый гром, и начали падать огромные тяжелые капли дождя. И все побежали под деревья, а я от испуга вырвалась из папиной руки и кинулась в другую сторону по пляжу, орала во все горло без остановки. Вот так бежала и кричала, а за мной папа, мама и бабушка. Кричали что-то вслед и пытались остановить, но я очень быстро бегала, да еще подгоняемая ужасом. И вдруг прямо передо мной, в сантиметрах в тридцати от моих коленок, в землю ударила здоровенная молния. И меня какой-то силой, говорят электрическим разрядом, который скопился вокруг нее, откинуло назад. Я пролетела пару метров, приземлилась на попу и перестала наконец орать. Зато теперь заорали все вокруг и принялись меня теребить, передавать из рук в руки, а мама фотографировала зачем-то меня со всех сторон. А я смотрела неотрывно на то место, куда шандарахнула эта молния, и не могла отвести глаз. Меня бегом отнесли домой, вызвали доктора, который ничего страшного не обнаружил, кроме легкой формы измазанности ребенка стоявших дыбом волос, сгоревших ресниц и бровей, временная потеря слуха и шока. Я молчала весь день, не реагируя ни на чьи обращения и вопросы, чем ужасно пугала взрослых. А потом просто уснула. Она очень интересно рассказывала, не просто перечисляла факты, а красиво строила, расцвечивала фразы, говорила размеренно, но эмоционально, помогая себе мимикой. И ее голос, он был такой теплый и терпкий, как сладкая, обволакивающая и немного шершавая послевкусие в горле, после чашки горячего шоколада с ванилью и острой гвоздикой. Он слушал ее, смотрел и думал, что вот, наверное, именно так приходит судьба. Вроде бы, как в самой будничной обстановке, в деловитости дня и обычности дел, вдруг происходит нечто, что меняет твою жизнь. И совершенно неизвестно, что впереди и что из всего этого получится. Может очередное разочарование, но жизнь изменится и станет другой однозначно. А ранним ранним утром Ещё только светать начала, — рассказывала Полина. Меня осторожно разбудила бабушка. Тихонько одела, чтобы никто не проснулся, взяла зачем-то лопату из сарая и повела на речку. Прямо к тому самому месту. И почему-то стала копать. И я заговорила, словно и не молчала накануне весь день, спросив, «Бабуля, а зачем ты копаешь?» «Сейчас увидишь», — пообещала загадочно она. Встала на колени возле ямы, которую уже выкопала, и достала туда странную большую стеклянную рагулину какую-то. Толстый, кривой, короткий ствол, от которого в две стороны шли ветки, а на них были еще веточки. Похоже на кусок засохшего дерева, только стеклянный и почти прозрачный. Я смотрела завороженно и шепотом спросила, — Бабуля, это что? — Это? — переспросила она, загадочно улыбаясь. — Это твое счастье и удача. — Как это? — все шептала я, чувствуя, что нахожусь в сказке. А бабушка мне объяснила, что это застывшая молния. В народе считается, что если молния ударила совсем рядом с человеком, то это значит, что его сам Бог пометил и благословил. Человек этот необыкновенным становится, и удача будет сопутствовать ему всю жизнь. А еще она сказала, когда мы уже домой шли, что теперь мне надо грозы бояться. Она меня любит и все самое лучшее предвещает. Я тогда не очень понимала, что значит предвещает. Но переспрашивать не стала, решив, что это что-то очень хорошее. С тех пор я очень люблю грозу и пугаюсь. Только если где-то совсем уже рядом громыхнет от неожиданности. Арагулина стоит у меня дома, и я на нее украшения вешаю, как на удобную вешалку, очень симпатично смотрится. И Поля задорно улыбнулась. Сколько вам было лет? Спросил Ставров. Пять. Но я очень четко в деталях все помню, даже запах озона и тот момент, когда молния входит в песок передо мной как в замедленной съемке. И как я ослепла и оглохла на какое-то время. Говорят, что это такие особенности детской психики. Он ничего не говорил, смотрел на нее, улыбаясь совсем чуть-чуть, и, по всей видимости, не имел намерения вступать в разговор. Повисла пауза. «Клим Иваныч!» — вдруг призналась Полина. Я все болтаю, как балалайка, и мне от этого ужасно неудобно. А сейчас и вовсе замолчу, потому что вроде бы уже и все рассказала, и пора бы уже и помолчать. Тогда нам уже обоим станет неудобно от тишины. Может, все-таки поговорим?» Предложила и задорно усмехнулась она. «В том смысле, что я что-то рассказала, теперь ваша очередь» лук, так сказать!» Изобразила она жестом речевой обмен. А он снова засмотрелся на нее. «Какая же она все-таки!» «Как бы это сказать?» «Такая!» Он старательно пытался подобрать определение. И одним словом не получалось. «Чудесная девочка!» Отпустил Клим свои попытки самому себе объяснить, какой она ему видится и нравится. Я не важный рассказчик. Повествования мне не удаются. К тому же со мной не происходило ничего такого интересного. Усмехнулся Клим. А вот у вас замечательно получается. Мне очень нравится вас слушать. Ну хорошо. Развернулась она на сиденье к нему всем корпусом, подогнув под себя левую ногу. — Раз у вас не получается рассказывать, попробуем другим путем пойти. Я буду спрашивать, а вы отвечать. — Ну, давайте попробуем, — пожал плечами Клим. Продолжая улыбаться ей в ответ, мимолетно подумав, что еще никогда в жизни так долго не улыбался но рядом с Полиной невозможно было удержаться. «Слушайте, мне давно хотелось узнать, а правда, что вы чертей гоняете, и вообще нечисть вас боится?» С особым любопытством и заговорщицким видом спросила Полина. «Я?» — усмехнулся он. «Но не только вы!» «А кузнецы вообще?» пояснила девушка, сделав руками объединяющий жест. «Смотрите, лить перестало. Можно ехать!» Включив дворники, заметил Клим и посмотрел на нее. «Пешком я вас не пущу. Говорите, куда доставить?» «Теперь уж домой!» И она назвала адрес. Ставров завел машину и начал медленное движение вперед, объезжая двор по периметру карки. «Ну так что про чертей?» — настаивала Полина. «Мне лично никого такого гонять не приходилось», — ответил он. «И я не очень понимаю, о чем вы спрашиваете, Полина». «Как о чем?» Необычайно подивилась девушка, даже бровки приподняла. О легендах и преданиях про кузнецов. Не может быть, чтобы вы не знали. Кое-что знаю, но по большей части это же просто о фантазии, сказки и небылицы. Да вы что? воскликнула она с энтузиазмом. И никакие не сказки. Кузнец в России всегда был фигурой легендарной, мистической и особо почитаемой. Не зря они селились за деревней на окраине, и дома у них были самые большие, потому что их строили всем миром с особым уважением и почтением. Неужели вы ничего не знаете? Ну, на окраине они селились, потому что имели дело с огнем. Для пожарной безопасности поселения. А особое уважение к ним проявляли, потому что без кузнеца в селе не обойтись, усмехнулся ее энтузиазму Клим. И это тоже, но кузнец значил для людей гораздо-гораздо больше. Расскажите мне, а я с удовольствием послушаю, предложил Ставров. Ну, так сразу я всего и не вспомню. Да и долгое получится повествование, но кое-что расскажу. Задумалась она на какое-то время и начала рассказывать. Считалось, что кузнецы ходят рядом с богами, что они избранные и обладают многими знаниями, недоступными простым людям. В славяно-русской мифологии все кузнецы находились под покровительством бога-кузнеца Сварога. И, между прочим, вот просто так взять и стать кузнецом, потому что захотелось, человек не мог, надо было дар в себе открыть и проверить это дарование, тягу к этому ремеслу и испытания на, скажем так, профпригодность пройти. Вот вы как кузнецом стали!» Поинтересовалась оживленно она. «Тягу в себе открыл», — улыбнулся Клин. «Ну вот», — кивнула Полина, «то же ведь не просто так. Это же не менеджером стать из офисного планктона и не охранником в магазине. Это расположенности особой требует. А представьте в те времена, когда никакой механизации не существовало и все только руками делалось. Вы представляете, что это за человек должен был быть? В какой физической форме? Представляю. Я историю кузнечного дела изучал и делал некоторые реставрации прошлых технологий. Кивнул Клим, продолжая улыбаться. Вот не мог перестать слушая и глядя на нее. «Тем более наверняка вам и все легенды про кузнецов преподавали», — удивилась она. «Да, только я пропустил большую часть этих лекций». «А вот и зря», — горячилась Полина. Румянец полыхал, глаза задорно горели, ямочки на щечках то появлялись, то пропадали. Лим даже отвернулся, подумав, что так и до аварии недалеко, если он не перестанет на нее так часто заглядываться. «Вы знаете, что кузнец не только ковал», тем временем зажигательно энергично принялась убеждать она. «Но и мог врачевать болезни, устраивать свадьбы, ворожить, помогать найти свою любовь молодым парням и девушкам, а еще отгонял нечистую силу от деревни. И это не предание. Так на самом деле было. Вы слышали про берестяные письма, которые находят под Новгородом? Самая обычная переписка людей, можно сказать. Древние СМС. Только переданные с спасыльными. Так вот, во множестве этих писем упоминается о роли кузнецов и об особом их статусе в почитании. А в эпических сказаниях именно кузнец победил змея Горыныча. Откуда вы так много об этом знаете? Ну, я в некотором роде народница. В том смысле, что у нас в университете отдельным предметом шел русский этнос и народные промыслы. Кстати, у нас на факультете и специальность была — кузнец. Ну, и я какое-то время серьезно увлекалась русским фольклором, легендами. Веды слушала, объездила полстраны с фольклорными экспедициями и сейчас участвую в работе этнического поселения. Но это все другая тема. Но в тех деревнях и поселениях, где мы были, тоже много преданий о кузнецах рассказывают. Приехали, а повесил ставровую и уточнил. «К какому подъезду?» «К третьему», — слегка ошарашенно ответила она и спросила. «Вы ни разу не спросили, куда ехать и где поворачивать?» «Я этот район хорошо знаю. Недалеко мои родители живут». «Да?» — растерялась от чего то Полина и спросила. «Ну что, тогда до свидания». «Я позвоню, как договорились», — пообещал он. А Полина начала собираться, перехватывая поудобнее сумку, разворачиваться, отстегиваться, распахивать дверцу, испытывая какую-то легкую досаду на то, что они так быстро доехали, и немного смущения от того, что тараторила без остановки и даже не заметила, как приехали. И обнаружила Клима Ставрова, протягивающего ей руку, чтобы помочь выйти из высокой машины. «Спасибо!» Неуклюже боком, выбравшись из джипа, поблагодарила она куда-то ему в грудь. «Я бы с удовольствием слушал вас, Полина, но мне надо ехать», сказал Клим, глядя на нее сверху вниз. «Надеюсь, вы еще мне многое расскажете в следующий раз». «Не знаю», тихо ответила она, посмотрев ему в глаза. «А я вас очень попрошу!» В тон ей так же тихо сказал он. «До свидания, Полина. Я позвоню, как договаривались». И шагнул в сторону, развернулся, обошел капот и сел на водительское место. А она только теперь спохватилась, спешно махнула ему в ответ через стекло и пошла к подъезду. Поля зашла в квартиру, Закрыла замок, привалилась спиной с затылком к двери и, улыбаясь медленно, шепотом спросила себя. «Я что?» Вдохнула, выдохнула. «Влюбилась?» В тишине, почти звенящей, громко зазвучал смартфон в ее сумке. Полина аж подпрыгнула от неожиданности. Успев и ладошку, к заколотившемуся сердцу приложить. Фу ты напугал!» Поругалась она, но телефон достала. Понадобилась она так громко и срочно Алине. «Да!» — ответила Полина. «Ты где?» — бодрым голосом поинтересовалась дизайнер. «Не отвлекаю?» «Дома уже не отвлекаешь!» Положила поле, скинула обувь и прошла босиком в кухню. Ну как тебе, наш Клим Иваныч? поинтересовалась Алина. Замечательный, разулыбалась Парина. «Классный, правда? Довольно уточнила Глаумова. А какой кузнец, полный отпад, гений? Что угодно может сделать? Ты бы видела его дом. «Шедевр, кстати. Я тоже свою дизайнерскую руку туда приложила. И мужчина хоть куда. Правда, не очень разговорчивый. Но это скорее достоинство, чем недостаток». И в своей необычной манере в один момент переключилась на другую тему. «Ладно, я чего звоню? По поводу большого пледа в спальню». Они проговорили по рабочим вопросам минут пятнадцать. Потом Полина переоделась в домашнее и занялась обедом, не прекращая думать о кузнеце Климе Ставрове и о том, что с удовольствием посмотрела бы его дом, до такой степени погрузившись в эти мысли и совсем яркие, свежие, обдающие изнутри теплом воспоминания, что впервые в жизни спалила еду на сковородке. Дорога была дальняя, знакомая до каждого кустика на обочине и не отвлекала от плавно текущих мыслей. Помощник Ставрова спал на заднем сиденье, а когда бодрствовал и не сидел за рулем, то слушал музычку в наушниках или читал, или смотрел на планшете что-нибудь, скачанное из интернета, давно привыкнув к малой разговорчивости начальника, особенно в дороге. Клим думал об удачно сложившейся в этот раз поездке, о Сереге, с которым получилось встретиться, поговорить, передать ему посылку из дома и письма от родных. И об их непростом разговоре. И как Клим смотрел ему вслед, когда он уходил, видел и понимал, что у друга есть еще силы на все это, а злость, умножающая их, только копится с каждым днем. И хочется верить, что он и все мужики, с которыми он сейчас там, как братья, не перегорят от этой злости в пепел. Думал о делах и рабочих заботах, прикидывал, что и как надо сделать на следующей неделе, и о хозяйских делах насущных, не забыл подумать, прикинуть. Но больше всего он думал о Полине Юдиной. Он думал о ней все эти дни после их встречи. Вспоминал ее необыкновенную улыбку, и великолепные ямочки на щечках, и бархатный румянец, менявший интенсивность цвета от нежно-розового до почти алого, когда она засмущалась, и милый чуть вздернутый носик, и серебристый тихий смех, серые глаза, прямо зачаровывающие, и то, как она рассказывала ему о детстве. Вот смотрела этими казавшимися ему бездонными глазищами и говорила тихим, терпко-сладким голосом, вызывавшим в нем странные эмоции и позабытое совсем младенческое ощущение солнечного счастья, правильности бытия и жаркое, почти болезненное мужское желание. Она не была классической или экзотической красавицей, И, слава Богу, холодная вычурная красота женщин Климу нравилась, разумеется, но скорее как прекрасное произведение искусства, которым любуешься, а не живой объект. А что делать с объектом искусства, сами понимаете? Хотя приходилось как-то. Зарекся навсегда. В облике же Полины этой яркой, броской, изысканной красоты не просматривалась. Но она была невероятно очаровательной, очень симпатичной и притягательной до упомрачения. К тому же фигурка. Климу никогда не нравились субтильные худышки. И он откровенно не понимал девиц, для которых излишним весом считалось все, за вычетом скелета. И среди своих друзей и знакомых не встречал таких мужиков, которым бы это нравилось. Ибо были они все нормальными, здоровыми мужчинами во всех отношениях. Полина хоть и стройненькая, и такая у нее талия хорошая, но без торчащих костей. А в нужных местах. А уж попка... Ну вся такая лакомая он таки сумел подобрать слово, каким хотелось ее вкусно назвать. И самое совсем уже убойное, Полина Юдина оказалась весьма загадочной девушкой. Он это сразу почувствовал. При всей ее кажущейся открытости миру, этой по-настоящему искренней улыбке и смешливости, от нее исходила некая загадочность. Тайна и магнитное притяжение. Женская манкость. И этот ее колдовской голос, Которым она ведет рассказ, русалочий, переполненный тайной, Утонченный и изысканный эротизм Самой высшей пробы. Наверное, она его околдовала, Усмехался про себя Клим. Раз и глаза ее кажутся бездонными, и зачаровывающим а ее запах даже снился ему ночью. Утро, надо сказать, после той ночи было очень бодрым. Пришлось под контрастным душем в себя приходить. И все это ой-ой-ой, и не то чтобы правильно. Девчонка ведь совсем, 12 лет разницы. Но как здорово! Ведь если вздуматься, припомнить, то, наверное, никогда он так не околдовывался, не тонул в женском голосе, запахе, глазах. Вот все это Ставро передумал за несколько дней в разных вариантах, осознавая и честно себе признаваясь, что испытывает к встреченной девочке нечто большее, чем простое мужское желание. Да и желание его куда как глубже и интереснее, чем обычно с ним бывает. Клим позвонил ей в пятницу и сообщил, что они могут встретиться в воскресенье, и он передаст ей готовую лампу. «Ой, а я не могу в воскресенье!» Так очевидно расстроилась она, что он даже улыбнулся. «Тогда давайте попробуем встретиться в понедельник», — предложил альтернативу Клим. «В понедельник я тоже не могу» пока она пожаловалась она. «Тогда попробуем во вторник», — вздохнул Клим, прикидывая быстро в уме, что и как у него во вторник, и сможет ли он вырваться. «Ой, а знаете что?» Вдруг оживилась невероятная девушка. «Если вы в воскресенье свободны, то приезжайте к нам на праздник». «На какой праздник? Поинтересовался Ставров. Ну как, на какой? Подивилась его неосведомленность и Полина. Ивана Купала же! Только не говорите, что не знаете. Не буду говорить, усмехнулся он. Но я в таких мероприятиях, как правило, не участвую. Так давайте изменим это правило. Жизнерадостно предложила она и заторопилась уговаривать. Вы вообще знаете, что в Подмосковье есть несколько официальных так называемых этнических площадок, на которых проводят народные праздники, исторические реконструкции и обряды всякие. Слышал и на одном был однажды. Порадовал на серознаниями девушку Клим. Ну вот. — говорила она совсем не тем своим чарующим голосом, а с веселой задорной бодростью. — Но мы проводим праздник не на них, а в настоящем селе, в котором большинство жителей принимают участие в обрядах. Но все разрешения официальной официальные бумаги у нас есть. Вы не волнуйтесь, — заверила девушка. — По-моему, волнуетесь вы. Снова не удержался от улыбки Клим. «Да!» — подтвердила она его предположение и пояснила. «Я пытаюсь вас уговорить и заодно объяснить, как это интересно. Так вот, будет очень здорово, поверьте. Мы стараемся восстановить обычаи и традиции, а наши историки открывают все новые и новые сведения об этом празднике. Это очень интересно, весело и красиво». Там уже кузнецы на каждом русском празднике. Гости особые, в великом почтении. Приезжайте, вам понравится. В воскресенье! Уточнил Клим. Да, бодренько ответила она и вдруг засмеялась. Но, Клим Иванович, вам придется, наверное, в понедельник освободить, ну, хотя бы полдня, потому что сам праздник вообще-то проходит ночью. И следующим днём. То есть вы меня на два дня приглашаете? Ну, хотя бы с воскресенья вечера и до середины понедельника. И Полина заторопилась подсластить новость. Ну, Но вы не переживайте. Вам предоставят самый лучший дом и постель Перину, чтобы вы могли выспаться и отдохнуть. Перина? «Это серьезный аргумент», — усмехнулся Ставров. «Так вы приедете», — обрадовалась девушка. «Я подумаю», — не порадовал мгновенным согласием он. Думал он десять минут, в течение которых просмотрел график своих дел на понедельник. Поговорил с помощниками, перекидывая на них кое-какую работу. Уж больно хотелось снова увидеть девушку Полину. Насколько Клим помнит, в эту ночь принято через костерок прыгать. Вот и посмотрит с удовольствием это действие в ее исполнении. И что там еще? Веночки, купание в реке. И это тоже с эстетическим удовольствием посмотрит с ее участием. Он снова позвонил Юдина, и она ответила после первого жигутка. «Здравствуйте еще раз, Полина». Ровно поздоровался мужчина. — Здравствуйте! — ответила она несколько торопливо. — Я смогу приехать с одним условием, — предупредил Ставров. — С каким? — Если вы перестанете называть меня по имени-отчеству. — Хорошо! — тут же согласилась она и спросила. — И когда вы сможете приехать? — Это зависит от того, куда конкретно надо ехать улыбнулся непроизвольно послышавшейся радости в ее голосе Клим. Она более спокойным тоном объяснила, где это веселое село, почти поголовно занимающееся днической реставрацией, расположенной, как лучше туда добраться. И Клим сообразил, что вообще-то это его направление, и от того места до поселка, где он живет, километров тридцать, наверное. Ну, может, чуть больше. И тут же припомнил, что что-то такое слышал про это село под названием Красивое и о проводимых в нем праздниках с реконструкциями древних обрядов и обычаев. Его соседи в прошлом году туда ездили на Масленицу и рассказывали как-то по случаю. Хвалили, кстати. «Я подъеду часов в 5-6 вечера. Это нормально?» «Это замечательно!» — обрадовалась девушка. «Вы как раз успеете к бане». «Какой баня? насторожился Клим. Проводные процедуры в ее рекламной заманухе не упоминалось. Баня в канун Ивана купала обязательно. С вениками, составленными из специальных трав и веток деревьев, с травяными настоями для пара и для питья. Не волнуйтесь, вам очень понравится. У них здесь замечательная баня. Мужчины отдельно парятся. И, кстати, у нас есть такой Степан Акимович. Знатный банщик. К нему парятся, даже из Москвы ездят. Говорят, от многих болезней спасает. Ой, а я забыла спросить. А вы вообще баню любите, Клим? удержалась Полина от отчества в самый последний момент. «Люблю и уважаю», — улыбнулся он телефонной трубке. «Вот и замечательно», — радовалась она. «Тогда до встречи». «До встречи, Полина». Она нажала отбой, положила телефон на стол и закружилась по комнате, что-то себе подпевая от бурлящей в ней кипучей радости. «Здорово!» Она думала о нем, думала все эти дни. Он так ей понравился, так заворожил, что в течение дня, что бы Полина ни делала и чем бы не занималась, вдруг вставала перед мысленным взором его лицо, улыбка, такая сдержанная, мужская и очень теплая, что ли. Глаза эти зеленые, спокойные чуть ироничные и мудрые. И она все думала. Вот они встретятся по рабочим делам, сделают макет-лампы, обсудят все. И когда еще смогут увидеться? Все. Вроде бы больше ни в каких местах не пересекаются кузнечные трикотажные работы. Нет, не пересекаются и никаких иных встреч не предвидится. Полина от таких грустных мыслей даже придумала и нарисовала эскиз круглого журнального столика, в котором совместила металл и вышивку. Узор получился простым, но необычным, словно спираль, в которой переплетались звенья, образовав хаотичное переплетение полукружий разных диаметров. А между пересечениями этих линий в острых углах, сплетено из тонких нитей кружева в виде паутины, где больших размеров, где меньших, всего несколько штучек и не в каждом углу, а сверху предполагалось стекло. Получилось очень симпатично, ей нравилась идея, Поля даже мысленно видела столик в готовом виде. Правда, Полина не стала рисовать ножки столика, это уж пусть Алина с Климом обсуждают. Если им понравится, конечно, и они захотят этот столик сделать. Но ведь какой-то повод для встречи, а? Поэтому она и не поспешила предлагать сразу же Алине свой эскиз, решив показать его, когда они встретятся все втроем. И вдруг Клим позвонил и согласился приехать на праздник. Даже почти уговаривать не пришлось. — Это же очень здорово! «Та-там, та-там, та-там, та-там, та-та!» подпевала себе поле и кружилась по кухне. И тут запел ее смартфон, не вынеся, видимо, конкуренции. Она резко остановилась и с подозрением посмотрела на телефон, почему-то от неожиданности первым делом подумав, что звонит Ставров сказать, что передумал или у него дела какие-то другие есть на этот день. Постояв так несколько секунд, она тряхнула головой, решительно подошла к столу и взяла аппарат. Звонила Алина. Полина облегченно выдохнула и улыбнулась этому своему странному и непривычному поведению, мыслям, испугу глупому и ожиданиям. Тоже не сильно-то разумным. И уже почти весело ответила.